Маленький Клаус и Большой Клаус. В одной деревне жили два человека. Они были тёзки. того и другого звали Клаусом, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна. Так вот, чтобы их различать, того, у кого было четыре лошади, прозвали Большим Клаусом, а другого — Маленьким Клаусом. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось. Это ведь быль. Всю неделю маленький Клаус должен был пахать поле большого Клауса, и притом на своей единственной лошадке. Зато большой Клаус, в свою очередь, помогал ему раз в неделю, по воскресеньям. Большой Клаус давал маленькому Клаусу своих четырех лошадей. Ух ты, как звонко щелкал кнутом маленький Клаус над всей пятеркой, словно все лошади были его собственными. Солнце сияло, колокола звонили к обедне. Разряженные люди шли с молитвенниками под мышкой в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что маленький Клаус пашет на пяти лошадях. А он, ликуя, щелкал кнутом да покрикивал... «Эх вы! Лошадушки вы мои!» «Не смей так говорить», — сказал ему однажды Большой Клаус. «У тебя ведь только одна лошадь!» Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и маленький Клаус, позабыв о том, что ему запретили так говорить, снова покрикивал. «Ну вы, лошадушки мои!» «Перестань сейчас же!» — приказал ему, наконец, Большой Клаус. «Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да стукну твою лошадь по лбу. Ей тогда сразу конец придет». «Не буду больше», — сказал маленький Клаус. Прав же, не буду». Но тут кто-то опять прошел мимо и поздоровался с ним. А он от радости, что пашет на целых пяти лошадях, снова щелкнул кнутом и закричал. «Но вы! Лошадушки вы мои!» «Вот я тебе покажу твоих лошадушек!» Обозлился большой Клаус. Взял топор, да как хватит лошадь маленького Клауса обухом по лбу. Убил на повал. «Эх, нет теперь у меня ни одной лошадки!» Сказал маленький Клаус и заплакал. Немного погодя, он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру и положил в мешок. Потом взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру. Идти ему пришлось очень далеко, через большой темный лес. А тут еще не погода разыгралась. Маленький Клауса в лесу заблудился, а когда выбрался на дорогу, уже совсем стемнело. До города было еще далеко. Да и домой не близко. Никак нельзя добраться ни туда, ни сюда раньше, чем наступит ночь. При дороге стоял большой крестьянский двор. Ставни в доме были уже закрыты, но сквозь их щели проникал свет. «Тут я, пожалуй, найду себе приют на ночь», — подумал маленький Клаус и постучался. Хозяйка отперла дверь, но, узнав, чего он хочет, Отказалась его впустить, объяснив, что мужа ее нет дома, а без него она не должна принимать гостей. «Видно, придется переночевать на дворе», — сказал маленький Клаус, когда хозяйка захлопнула дверь перед его носом. Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — сарайчик с плоской соломенной крышей. «Вот там я и улягусь», Сказал маленький Клаус, глядя на эту крышу. Чудесная постель. Аист, надо надеяться, не слетит туда и не клюнет меня в ногу. Это он сказал, потому что на крыше дома стоял живой аист в своем гнезде. Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся оворочиться сбоку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни в доме закрывали только нижнюю половину окон, и маленький Клаус хорошо видел все, что делается в горнице. В горнице был накрыт большой стол, а на нем и вино, и жаркое, и вкусная рыба. За столом сидели хозяйка и паномарь. Больше никого. Хозяйка наливала гости вино, а он уплетал рыбу. Он был большой до нее охотник. «Вот бы мне присоединиться!» — подумал маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. «Боже, какой великолепный пирог он увидел! Вот так пир!» Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому. Вернулся домой хозяйкин муж. Это был очень хороший человек, но водилась за ним одна слабость. Он видеть не мог пономарей. Стоило крестьянину встретить Пономаря, как он приходил в бешенство. Потому-то Пономарь выбирал время, когда его не было дома, чтобы зайти к его жене. А добрая женщина постаралась угостить гостя на славу. Оба они до смерти перепугались, когда хозяин вернулся. И хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, стоявший в углу. Пономарь послушался. Он ведь знал, что бедняга-хозяин терпеть не может пономарей. А хозяйка проворно убрала все угощения в печку. Если бы ее муж увидел кушанье и вино, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать. «Ах!» — громко вздохнул маленький Клаус, лежа на сарае и глядя, как исчезает вкусная еда. «Кто там?» — спросил крестьянин, и увидел маленького Клауса. «Ты чего тут лежишь? Пойдем-ка лучше в горницу!» Маленький Клаус объяснил, что заблудился, припоздал и попросился переночевать. «Ну что ж, ночуй», — сказал крестьянин. «Только сперва нам с тобой надо подкрепиться». Хозяйка встретила их обоих очень ласково. Накрыла на стол... и вынула из печки большой горшок каши. Крестьянин проголодался и ел с большим аппетитом, а у маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, спрятанные в печке. Под столом у ног маленького Клауса лежал мешок с лошадиной шкурой, той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла Клауса в горло, и вот он придавил мешок ногой. Сухая шкура громко заскрипела. -с", сказал маленький Клаус Мешко. А сам опять наступил на него, и шкура заскрипела громче прежнего. «Что там у тебя?» — спросил хозяин. «Да это все мой колдун», — сказал маленький Клаус. «Говорит, что не стоит нам есть кашу». Он уже наколдовал для нас полную печку всяких вкусных кушаний. Там и жаркое, и рыба, и пирог. «Вот так штука!» — воскликнул крестьянин. Мигом открыл печку и увидел там разные блюда, одно другого лучше. Мы-то знаем, что их туда спрятала его жена, а он думал, что это все колдун наколдовал. Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все блюда на стол. А муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Но вот маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура заскрипела. «Что он сейчас сказал?» — спросил крестьянин. «Да вот, говорит, что...» «Наколдовал нам еще три бутылки вина. Они тоже в печке», — ответил маленький Клаус. «Пришлось хозяйке вытащить и вино». Крестьянин выпил малую талику и совсем развеселился. И вот ему до смерти захотелось иметь такого колдуна, как у маленького Клауса. «А может он вызвать черта?» — спросил крестьянин. Вот на кого я бы посмотрел, ведь мне сейчас весело. Да, ответил маленький Клаус. Мой колдун может сделать все, что я захочу, правда? Спросил он у мешка, а сам наступил на него и шкура заскрипела. Слышишь? Он отвечает Да. Только черт очень уж безобразный, не стоит на него смотреть. Ну, я его ни капельки не боюсь. А какой он на вид? Да вылитый пономарь. Тьфу! Плюнул крестьянин. Вот мерзость. Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей. Но все равно ведь я знаю, что это черт, и мне будет не так противно. К тому же я сейчас набрался храбрости. Это очень кстати. Только пусть он не подходит слишком близко. А вот я сейчас скажу колдуну. Проговорил маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался. Ну что? Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу. Черт в нем спрятался». Только придерживай крышку, а то он выскочит. А ты помоги придержать, сказал крестьянин и пошел к сундуку, в который хозяйка спрятала пономаря. Пономарь был ни жив, ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук. Тьфу! закричал он и отскочил прочь. Видел, видел! «Точь в точь наш пономарь, Вот гадость-то!» Подобную неприятность необходимо было запить, и собутыльники попивали венцо до поздней ночи. «А колдуна этого ты мне продай!» — сказал крестьянин. «Проси сколько хочешь, хоть целую мерку денег». «Нет, не могу!» — отозвался маленький Клаус. «Подумай, какую пользу я от него имею!» «Продай! Мне страсть, как хочется его заполучить!» — сказал крестьянин и принялся упрашивать маленького Клауса. «Ну ладно!» — проговорил, наконец, маленький Клаус. «Будь по-твоему! Ты со мной обошелся ласково, пустил меня переночевать!» Так бери себе моего колдуна. За мерку денег. Но смотри, насыпай пополнее. Хорошо, сказал крестьянин. Только возьми уж, кстати, и сундук. Я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почем знать, может, черт все еще там сидит. Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег. А еще крестьянин дал ему в придачу большую тачку, чтобы было на чем вести деньги и сундук. «Прощай!» — сказал маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и сундуком, в котором все еще сидел панамарь. По ту сторону леса Протекала большая глубокая река, да такая быстрая, что трудно было бороться с ее течением. Через реку был перекинут большой новый мост. Маленький Клаус встал посередине моста и сказал как можно громче, чтобы Пономарь услышал. «К чему мне этот дурацкий сундук? Ну и тяжелый! Словно камнями набит! Замучаюсь я с ним!» Брошу-ка его в реку. Приплывет он ко мне домой сам. Ладно, а не приплывет, и не надо. И вот маленький Клауса взялся за сундук одной рукой и слегка приподнял его, как будто хотел столкнуть в воду. «Постой!» — закричал в сундуке Пономарь. «Выпусти меня сначала!» «Ай!» — крикнул маленький Клаус, делая вид, что испугался. «Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть потонет!» «Нет, нет, это не черт! Это я!» — кричал Пономарь. «Выпусти меня! Я тебе целую мерку денег дам!» «Вот это другое дело!» — сказал маленький Клаус и открыл сундук. Панамарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к Панамарю, и маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь вся тачка была доверху набита деньгами. — А лошадка-то мне не недурной барыш принесла! — подумал маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол всю кучу денег. — Вот разозлится большой Клаус! — когда узнает, как я разбогател по милости своей единственной лошади. Только не стану я всего рассказывать. И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку, который мерит зерно. «На что она ему нужна?» Подумал Большой Клаус и вымазал дно мерки дегтем. А вось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло. Получив свою мерку, Большой Клаус увидел, что к ее дну прилипли три новенькие серебряные монетки. «Вот так штука!» — сказал Большой Клаус, и сейчас же побежал к маленькому Клаусу. «Откуда у тебя столько денег?» «Вчера вечером продал шкуру своей лошади». «С барышом продал!» — сказал Большой Клаус. Побежал домой, взял топор и прикончил всех своих четырех лошадей. Потом снял с них шкуры и отправился в город продавать их. «Шкуры! Шкуры! Кому нужны шкуры?» — кричал он по улицам. Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры. «Мерку денег за штуку». Отвечал большой Клаус Да ты с ума сошел Возмутились покупатели У нас столько денег Не водится, чтобы их мерками Тратить Шкуры Шкуры Кому нужны шкуры Кричал он опять и всем, кто спрашивал Почем у него шкуры Отвечал Мерку денег за штуку Да он нас дурачить вздумал — закричали сапожники и кожевники. Похватали кто ремень, кто кожаный передник и принялись хлестать Большого Клауса. «Ха-ха, шкуры! Шкуры!» Передразнивали они его. «Вот мы тебе покажем, шкуры! Дождешься, что кровью харкать будешь! Красными поросятами плеваться! Вон из города!» «И большой Клаус давай, бог, ноги!» «Отроду его так не колотили!» «Ну...» — проговорил он, добравшись до дому. «Поплатится же мне за это маленький Клаус! Убью его!» А у маленького Клауса как раз умерла старушка-бабушка. Она, правда, была очень жадная и злая, но он все таки ее жалел. и на ночь уложил в свою теплую постель. А Вось живет, живёт, думал. А сам уселся в углу на стуле. Так ему случалось спать и прежде. Ночью дверь открылась, и вошел большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать маленького Клауса. подошел к ней, и хватит полбу того, кто на ней лежал. Думал, что это маленький Клаус лежал. А там была мертвая бабушка. Вот тебе, не будешь больше меня дурачить, сказал большой Клаус и пошел домой. Ну и злодей! воскликнул маленький Клаус. Это он меня укакошить хотел. Хорошо, что бабушка уже умерла, а то бы ей все равно конец пришел. Тут он одел бабушку в праздничное платье. Потом попросил у соседа лошадь и запряг ее в тележку. А старушку усадил на заднее сиденье так, чтобы она не свалилась. Сел в тележку сам и покатил по лесу. Когда солнышко встало, маленький Клаус подъехал к большому постоялому двору. Тут он остановился и пошел заказать себе чего-нибудь поесть. Хозяин постоялого двора был человек богатый, И, в общем, неплохой, но слишком уж горячий. Точно перцем и табаком начиненный. «Здравствуй!» — сказал он маленькому Клаусу. «Что это ты нынче расфронтился с позаранку?» «Да вот, пришлось бабушку в город везти», — ответил маленький Клаус. «Она там, в тележке осталась. Ни за что не хочет вылезать». пожалуйста отнесите ей туда стаканчик меду только говорите погромче глуховато она ладно согласился хозяин взял большой стакан меду и понес его мертвой бабушке а та сидела в тележке прямая как палка вот прислал вам внучок стаканчик меду проговорил хозяин, подойдя к тележке. Но старуха не ответила ему ни слова, даже не пошевельнулась. «Слышите?» закричал хозяин во весь голос. «Ваш внук посылает вам стакан меду!» Еще раз прокричал он то же самое, и еще раз не шелохнулась старуха. Тогда он рассердился, и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мёд потёк у нее по носу. А сама она опрокинулась навзничь. Маленький Клаус ведь не привязал ее, а только прислонил к спинке скамейки. — Что ты наделал? — завопил маленький Клаус и, выскочив из дома, схватил хозяина за шиворот. — Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дырка во лбу! «Вот беда-то!» — заохал хозяин, всплеснув руками. «И все из-за моей горячности. Маленький Клаус, друг, я тебе целую мерку денег дам, а бабушку твою похороню как свою собственную. Только ты про меня все, что было...» «Молчок. Не то мне голову отрубят, а это не очень-то приятно». И вот маленький Клаус... Получил целую мерку денег, а хозяин похоронил его старую бабушку не хуже, чем свою собственную. Маленький Клаус опять вернулся домой с целой кучей денег и сейчас же послал к большому Клаусу мальчика за меркой. «Как так?» — удивился большой Клаус. «Да неужто я его не убил? Надо посмотреть своими глазами». и он сам понёс мерку маленькому Клаусу. «Откуда это у тебя такая куча денег?» — спросил он и даже глаза вытаращил, увидев, сколько у его соседа прибавилось денег. «Убил-то ведь ты не меня, а мою бабушку!» — ответил маленький Клаус. «И я её продал за мерку денег». «С барышом продал!» — сказал большой Клаус, Побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку. Потом положил ее в тележку, отвез в город аптекарю и предложил ему купить мертвое тело. Чье оно и где вы его взяли? Спросила аптекарь. Это моя бабушка, ответил большой Клаус. Я убил ее, чтобы продать за мерку денег. Господи, помилуй! — воскликнул аптекарь. — Да вы сами не знаете, что говорите. Берегитесь за это, с вас могут голову снять. И аптекарь растолковал Большому Клаусу, каких дел он наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался. Опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, стигнул по лошадям и помчался домой. Аптекари все вокруг подумали, что он сумасшедший, и потому не стали его ловить. «Ну и поплатишься ты мне за это! Ну и поплатишься, маленький Клаус!» — Вскричал большой Клаус, выехав на дорогу. И как только добрался он до дому, взял огромный мешок, пошел к маленькому Клаусу и сказал... «Ты опять меня одурачил. Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку. И все это по твоей милости. Но уж больше тебе меня не надуть!» И вот он схватил маленького Клауса и засунул его в мешок. А мешок завязал, вскинул себе на спину и крикнул. «Пойду утоплю тебя!» До реки было не близко. и большому Клаусу стало тяжело тащить маленького. Дорога шла мимо церкви, из которой доносились звуки органа, да и молящиеся хорошо пели хором. Большой Клаус поставил мешок с маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо бы зайти в церковь, послушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог ведь вылезти из мешка без чужой помощи, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус вошел туда. «Ох, ох!» Вздыхал маленький Клаус, ворочаясь в мешке. Но как он ни старался развязать мешок, не мог. В это самое время проходил мимо старый седой как лунь пастух, который гнал свое стадо с большим посохом в руках. Коровы и быки набежали на мешок с маленьким Клаусом и повалили его. «Ох, ах!» — заохал маленький Клаус. «Какой я молодой, а уже должен отправиться в Царство Небесное!» «А я, несчастный, совсем одряхлел, но все никак не могу туда попасть», — сказал пастух. «Развяжи мешок!» — закричал маленький Клаус. «Полезай на моё место! Живо туда попадешь. «С большим удовольствием!» Сказал пастух и развязал мешок. А маленький Клаус мигом выскочил на волю. «Теперь ты будешь пасти скотину!» Сказал старик и влез в мешок. Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше. Немного погодя... Из церкви вышел Большой Клаус и взвалил мешок себе на спину. Тут ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче, ведь маленький Клаус весил вдвое больше старика-пастуха. «Ишь, как теперь легко стало, а все от того, что я послушал псалом!» Подумал Большой Клаус, а когда дошел он до широкой и глубокой реки, Бросил в нее мешок с пастухом и, полагая, что там сидит маленький Клаус, крикнул. «Ну вот! вперед не будешь меня дурачить!» Затем он отправился домой, но у перепутья встретил маленького Клауса с целым стадом. «Вот тебе раз!» — воскликнул большой Клаус. «Да разве я тебя не утопил?» «Утопил, конечно», — ответил маленький Клаус. «Прошло уже с полчаса с тех пор, как ты меня в реку бросил». «Так откуда же ты взял такое громадное стадо?» — спросил большой Клаус. «А это водяное стадо», — ответил маленький Клаус. «Расскажу тебе целую историю. Но сначала поблагодарю тебя за то, что ты меня утопил». Как видишь, я теперь разбогател. Правда, страшновато мне было в мешке. Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду. Я сразу пошел ко дну, но не ушибся. Там на дне растет нежная мягкая травка. В нее-то я и упал. Мешок сейчас же развязался, и откуда ни возьмись появилась девушка. Да такая красотка! В белом, как снег, платье и зеленом венке на мокрых волосах. Она взяла меня за руку и сказала. «А, это ты, маленький Клаус? Слушай, прежде всего, бери этот скот. А в миле отсюда, на дороге, пасется другое стадо побольше. Иди к нему, я дарю его тебе». Тут я увидел, что для водяных жителей река все равно, что дорога. Они ездят и ходят по дну, от самого озера и до верховьев реки. Да чего хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шмыгали мимо моих ушей, точь-в-точь, точь, как у нас здесь птички. Что за красавцы попадались мне навстречу? И какие чудесные стада паслись у изгороди и канав! «Почему же ты скоро вернулся?» — спросил большой Клаус. — Если там так хорошо, меня оттуда нипочем не выманили бы. — А я это неспроста сделал, — сказал маленький Клаус. — Я тебе уже говорил, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которая пасется при дороге, всего в одной миле от того места, где мы с ней встретились. Дорогой она называет реку. Другой дороги у них нету. А река так петляет, что мне пришлось бы сделать здоровый крюк. Пойди я по дну. Вот я и решил выбраться на сушу. Дошагать прямиком к тому месту, где ждет меня мое водяное стадо. Так я сокращу путь почти на полмили. «Эти счастливец!» — сказал Большой Клаус. «А как ты думаешь...» «Я тоже получу стадо, если спущусь на дно». «Конечно!» — ответил маленький Клаус. «Только я не могу тащить тебя в мешке до реки. Больно уж ты тяжелый. Хочешь, дойди до нее сам и влезь в мешок, а я с превеликой охоты сброшу тебя в воду». «Спасибо», — проговорил большой Клаус. «Но берегись, если я там не получу стадо...» «Я тебя и забью, так и знай!» «Ну, ну, не кипятись!» Сказал маленький Клаус. И они пошли к реке. Скоту очень хотелось пить, и, едва завидев воду, все стадо бросилось к ней. «Погляди, как они торопятся!» Сказал маленький Клаус. «Это им не терпится поскорее попасть домой, на дно!» «А ты сперва помоги мне!» А не то я тебя и забью, — сказал Большой Клаус и влез в мешок, который лежал на спине у одного быка. — Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну. — Пойдешь, — возразил Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок Большой Камень. Потом крепко завязал его и столкнул в воду. — Бултых! И большой Клаус пошел прямо к дну. «Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков», сказал маленький Клаус и погнал свое стадо домой.